Глава восьмая. Нижний мир. Почему бы не дождаться рождения ребенка? Хмурящаяся Адель сидела напротив, скрестив руки и чуть приподняв подбородок. Тебе обязательно идти в Нижний мир именно сейчас? Я сделал глоток крепкого кофе. Прошло всего три дня, как я попросил Нику рассказать всем сильнейшим вольверам о возможности попасть в Нижний мир. И за это время случилось столько событий, что казалось, будто пролетел целый месяц. Самое главное, мы наконец-то атаковали древнего монстра. До этого я убивал духовных кхагров, но в одиночку или с вафлей. Другие вольверы не участвовали в битвах. Сейчас же мы собрали полноценную команду и слаженно ударили по серебряному льву, древнему монстру, способному использовать металл. И легко убили его. Так легко, словно это обычный зверь. Аксель просто-напросто связал его аурой, и бедный лев ничего не смог сделать, его забили толпой. Монстр не умел пользоваться духовным чувством, поэтому стал легкой мишенью для ивольверов Мне даже сражаться не пришлось. Я поглощал монстров и копил энергию жизни, и делал это в любой удобный момент. После первой битвы я повел отряд ко второму древнему монстру, который, по моим сведениям, был сильнее. Но и тот не освоил духовные чувства. Опасаясь, что легкие победы вскружат голову и вольверам, я направил команду к следующей цели. Мы атаковали третьего древнего монстра, изумрудного ящера, и вот здесь всем пришлось несладко. Этот монстр владел духовным чувством, поэтому связать его сразу не вышло. Во время боя большая часть вольверов получил ранения, но в итоге нам удалось убить его. Я присоединился к битве в форме белого лоху, сдерживаясь, чтобы дать остальным в полной мере прочувствовать силу древнего монстра. Все три боя с древними широко освещались крупными СМИ, а люди, у которых была функция метки «голографический экран», снимали видео с разных ракурсов, и сейчас в Эвакоме эти ролики стремительно набирали популярность. «Я знаю, почему ты идешь в Нижний мир», — Адель прервала мое молчание. «Ты адреналиновый наркоман. Тебе скучно тут. Тебе нужен смертельный риск, да?» Она продолжала хмуро смотреть мне в глаза. Я открыл рот, чтобы ответить, но она меня перебила. И не надо говорить возвышенные слова про защиту цивилизации и про возможное нападение амфибий. Сейчас нам не грозит опасность. Ты можешь посидеть годик дома и помочь людям быстрее освоить изначальный мир. Тебе не обязательно прямо сейчас отправляться в Нижний мир, где ты в любой момент можешь умереть. Ты не знаешь, насколько сильны амфибии, я Не понимаешь, как людям нужно спешить. Недавно на Эвакоме появился пост, интервью с Фонаром. Там он говорит, что нельзя бездумно пожирать ядра, что сперва нужно привыкнуть к силе, максимально приспособиться к ней. Только потом медленно и неспешно увеличивать частоту ДНК. Если спешить, то шанс прорваться на следующую ступень будет меньше. Адель поджала губы, я вздохнул еще раз и ответил. Я знаю и не спешу. Я не использовал ни одной из тех ядер, которые получил от вафли или достал сам. Я не освоил и 10% своих возможностей. И прекрасно понимаю, что спешить мне нельзя. Мы с Адель смотрели друг другу в глаза. Но дело ведь не только во мне. Нам надо увеличить количество духовных существ среди людей. Ванары за каждое использование хрустальной доски будут платить ядрами. Одно такое ядро — это один человек, который станет духовным существом. Когда таких людей будет несколько сотен, я уже не буду бояться, что наш гексагон захватит сразу же. Особенно, если тыл нам прикроют союзники. «Аксель не слушает меня», — Адель сжалась, опустила взгляд. «Он хочет пойти с тобой. А что, если вы оба? Что мне тогда делать?» «У атлантов есть необычная технология. Кристаллы жизни», — медленно заговорил я. Слышал о них? Нет. Откуда? Кристаллы жизни нужны для того, чтобы отслеживать состояние воинов. Обычно их использовали для талантливых наследников больших семей, чтобы в случае опасности тут же броситься им на помощь. Я вытащил из пространственного кармана две блеклые друзы размером с кулак. Положил обе на стол, затем провел ногтем по ладони. И на одну друзу упало несколько капель крови. Кристалл окрасился валой, а следом за ним то же самое произошло со вторым. Если я умру, кристалл сломается. Я подвинул вторую друзу Кадель. Если буду сильно ранен, он треснет. Такие кристаллы мы сделаем для каждого, кто пойдет в Нижний мир. И храниться они будут у временного лидера совета, моей мамы. Доступ к ним будет сильно ограничен, но я тебе отдам наши с Акселем кристаллы жизни. Ты в любой момент можешь проверить их и узнать, в порядке ли мы. Адель недоверчиво смотрела на покрасневший кристалл. «Можешь у мамы спросить про эту технологию?» – посоветовал я. «Она тебе все расскажет». «Ладно». Адель неуверенно взяла друзу и осторожно потрогала ее. «Ты не изменишь своего решения, да?» – не глядя на меня спросила она. «Нет». Мы молчали, каждый думая о своем. Я размышлял над словами Адель. «Может, она права?» «Мне стало слишком скучно без постоянного риска, и я рвусь в бой, оправдывая свое решение возвышенными целями». «Спасибо за эти кристаллы», – пробормотала Адель. «Мне с ними будет намного спокойнее». «Ты очень уверен в себе, раздаешь эти кристаллы мне». «Мне не грозит опасность в Нижнем мире», – я уверенно хмыкнул. «У меня есть способы, как спастись даже в самых отчаянных ситуациях. А за твоим братом я присмотрю». «Адель наконец-то успокоилась. Она верила мне. Я убрал свой кристалл жизни в хрустальную доску и связался через смартфон с мамой. На самом деле кристаллов жизни не существует. Точнее, такие кристаллы и правда упоминаются в книгах Атлантиды, но у нас их нет. Мы с мамой провели всех эволиверов, чтобы обмануть одну Адель. Она беременна, и ей нельзя волноваться. Пусть будет уверена, что в любой момент сможет проверить самочувствие Акселя и моё. После разговора с Адель я вернулся в изначальный мир. Меня больше всего беспокоили и вольверы, сбежавшие из нижнего мира. Они не показывали себя, и это молчание тревожило. Хорошо, если с ними что-то случилось, и они сгинули внутри гор. Но что, если они сейчас гуляют по какой-то горе и собирают информацию? И насколько сильны эти ребята? Единственное, в чем я могу быть уверен, они не смогут выйти отсюда. Адель в безопасности на земле, поэтому я спокоен за нее». Мама знает о пришельцах и в мое отсутствие, если они начнут буянить, примет соответствующие меры. Как минимум, сама покинет изначальный мир. А я в это время постараюсь усилиться, чтобы по возвращении без проблем сразиться с любым из них. Гора Сизового Тумана, ресторан «Стальная нога». Агата, Осита и Ганиш сидели за столом и молча ели. Каждый из них без труда добыл деньги за три дня, что изучал гору Сизого Тумана. Они прикупили себе новую одежду, лучшую, сделанную в Уральском княжестве. Агата была облачена в черно-красную форму, плотно облегающую ее точеную фигуру и грудь четвертого размера. Смуглая кожа, короткие алые волосы, свирепый взгляд. Многих мужчин привлекала горячая и очень темпераментная марсианка. А кривоватый костяной клинок на поясе придавал Агате более опасный вид. Асита выбрал камуфляжную практичную одежду и внешне походил на безобидного офицера из-за усталого взгляда и худого тела. По бокам у него висели два темно-зеленых подсумка. Ганиш тоже был в камуфляже и казался еще неприметнее, чем Асита. Лишь его глаза выдавали опытного бойца и безжалостному убийцу, прошедшего через жестокие и кровавые битвы. «Неплохая тут еда». Осита с наслаждением прожевал мягкий кусочек красноглазого кролика. «И алкоголь продают. Удивительно». «Еда?» – меланхолично ответила Агата. «Еда». «Я понимаю, каково тебе Агата». Осита отпила с стакана сладкий сок из ягод туманного кружевника. «Эти ягоды росли лишь на некоторых горах, где властвовал туман». «Понимаешь, да». Агата скривилась. «Понимаю, да», – Асита подозвал официанта и попросил добавки. «Мне очень хочется сломать тебе шею», – спокойно уведомила Агата. «Я с трудом сдерживаюсь, веришь?» «Веришь», – Асита кивнул, – «но ты не сделаешь этого». За столом повисло молчание, официант принес новые блюда и ушел. «Мне тут кое-какие слухи удалось подслушать». Агата, внешне спокойная, принялась резать стейк. На Эвакоме вышли видео сражений эвольверов против древних монстров. Люди с воодушевлением обсуждают, как могущественные эвольверы убивают этих слабеньких зверей. Некоторые даже жалуются, что так долго тянули. Ведь почти год прошел затмение. Раздался треск, Агата слишком сильно надавила ножом и сломала тарелку. Официант, сам будучи эвольвером, ловко убрал испорченное блюдо и попросил подождать замену. «Не нервничай, Агата!» С сочувствием сказала Сита: «Ничего страшного не произошло». «Ничего страшного?» Агата вскочила, ее волосы вспыхнули, в зрачках заплясали искры. «Ничего страшного?» Ганиш внимательно посмотрел Агате в глаза. Та выдохнула, потушила огонь и села. В ресторане многие обратили внимание на этот инцидент, но он вызвал лишь небольшое любопытство. «Как мы оказались в другом мире?» процедила Агата. «Что за... вообще творится?» «На все воля духов», — возвышенно заявил Асита. «Еще раз ляпнешь про духов? Я тебе руку оторву и взад запихаю. Говори, что происходит!» Глаза Агаты вновь вспыхнули, но на этот раз в них не плескались искры, а горели два ярких солнца. «Я бы сказал, что мы в альтернативной версии солнечной системы», — Асита стал серьезнее. История этой страны ничем не отличается от нашей истории. И лишь после затмения появляются заметные отклонения. В итоге все привело к нынешней ситуации, когда всего за год люди стали настолько сильны, что убивают древних монстров. «Ты книжек начитался?» «Что за бред ты несешь? Ты сам себя слышал?» Агата покрасневшими глазами смотрела на Оситу, стиснув зубы. «У тебя есть другие варианты?» Асита приподнял брови. «Я слушаю. И что нам делать? Ты же понимаешь, что мы никогда отсюда выбраться не сможем». Агата заскрипела зубами. Официант подошел с новым стейком. При всем желании он не смог бы подслушать разговор трех эволюеров, но они все равно замолчали. «А что мы можем сделать, Агата?» Асита пожал плечами. «Вчера я видел Альфреда, видел Фэна и Хесус. Все они погибли в нашей реальности, а в этой — живы и здоровы». «А что, если...» — Агата побледнела. «А что, если есть другие мы?» «Другая Агата, другая Сита». «Это нам и надо выяснить первым делом», — с довольным видом кивнула Сита. «Я уже нашел людей, которые знают друзей моей семьи. Еще дня три я все выясню». «В этом мире не было ни одной войны», — пробормотала Агата, ковыряя стейк. «Не было тех страшных событий». «Все мы думаем об одном и том же», — вздохнула Сита. «О том, что наши родные могут быть живы. Но наши ли это родные?» Агата горько скривилась. «Проверить это будет несложно. Другое дело, что делать дальше? Убьем всю элиту и этого дельту». Агата кровожадно усмехнулась. «Захватим власть в Солнечной системе. В Совете эвольверов правит сильнейшие эвольверы. Это мне нравится, даже очень нравится». «Не притворяйся, дурой, Агата!» Асита взглянул на Ганиша, который всю беседу спокойно ел. «Мы не можем отсюда выйти. Какой захват власти!» «И что ты предлагаешь?» – недовольно скривилась Агата. «Остаток жизни провести в изначальном мире, скрываясь от всех? Ты же видел эти проверки в поселках. Рано или поздно нас раскроют». Ганиш продолжал спокойно есть, несмотря на то, что оба его товарища ждали от него ответа. Но Ганиш сам не представлял. Что же делать дальше? Изначальный мир у мирового облака. Ждём, с волнением сказал Ванар, сидящий на чёрной птице, словно сделанной из чернил. Люди называли этих птиц нефтяными ястребами, и я подчинил себе всю стаю, чтобы мы смогли спуститься сюда. Всего и вольверов желающих попасть в нижний мир. Набралось 28 человек, треть от общего числа эвольверов, которые переступили порог чистоты ДНК в 30%. Из них всего четверо из основного состава синдиката Я, Думиса, Мирослава и Аксель. От основы клоунов пошли пятеро, белый два, оба желтых, серый и оранжевый два. Еще один состоит в синдикате Эпсилон, подчиненный Янлин по имени Лиджан, портальщик. Дед и мама тоже послали своих людей. От мамы отправился Елисей, полеос воздуха, знакомый мне по первому ивенту, а от деда Андрей ядерный атомос со взрывом, с ним я также знаком с ивента. Большая часть ядер древних монстров, полученные от вафли и добытая в боях, досталась людям, связанным со мной. Но были и другие. Например, Патриций, заместитель Всеволода. Или индийц Кисна, вице-лидер сильнейшей организации Индии «Золотой армии». Каждая из стран смогла достать хотя бы несколько ядер для своих сильнейших представителей, и некоторые из них присутствовали здесь. Помимо нас недалеко был еще кое-кто. Трусливая кобра внимательно следила за нашим собранием, но не решалась подлететь ближе. Я даже послал ей мысленное сообщение, где сказал, что мы отправляемся в Нижний мир, помогать Ванарам в сражениях и что она может присоединиться. Но кобра лишь отлетела подальше, ничего мне не ответив. «Начинается», – предупредил Ванар. «Как только увидите проход, аккуратно прыгайте в него. Птицы оставляйте тут, они не смогут пробраться через древесный тоннель». Мы напряглись, ожидая, когда появится тоннель. Мирослава и Думи стояли рядом со мной, оба хмурые. Им не очень нравилось, что многие ребята отказались уходить в Нижний мир, но я не винил никого. Больше меня удивило, что в Нижний мир вызвалась Мирослава, а не Ван Балай. Раздалось шипение, из мирового облака вылез росток и начал стремительно расти, превращаясь в необычное гигантское дерево с круглым отверстием посередине. «Прыгаем!» — крикнул Ванар и исчез в древесном тоннеле. Следом поспешил я, а за мной все остальные эвольверы. Переброска в Нижний мир была неприятной. Мое тело растягивало во все стороны из-за пространственных искажений. Ванар сразу предупредил, что мне следует прыгать в человеческом облике. Доспех F помогал справиться с напряжением, но дискомфорт все равно присутствовал. Но, когда я наконец-то достиг конечного пункта, то понял, что мне сильно повезло. Все остальные пережили путешествие гораздо тяжелее. Мирослав урвало кровью, Думиса с трудом оставался в сознании. И в этот максимально уязвимый момент на гексагон Ванаров напали. Мы находились в центре поляны прямо под огромным конусовидным серым деревом. Поляну окружал лес, и на каждом дереве можно было увидеть ванара фаур, а между деревьями мелькали огромные ванары пла. Я только успел это рассмотреть, как вдруг издали раздались крики, похожие на обезьяньи, и я услышал треск деревьев и громкие взрывы. Мелкие ванары сразу же разбежались, а крупные приняли боевые формы. «Ты как?» – я помог Мирославе подняться, она была очень бледной, ее шатало. «В порядке?» – прохрипела она. «Что происходит?» «Бах!» Раздался оглушительный хлопок. Несколько деревьев на краю поляны взорвались. Из образовавшегося прохода к нам рванули огромные темно-зеленые быки с алыми глазами, горящими бешенством. «Это быки-смертники!» – пискнул голос Ванара в моей голове. «Это диверсия канов! Они взрываются! Остановите их! Не позвольте приблизиться к серому древу!» Я активировал метку белого лоху и взмахнул руками. Шквальный ветер обрушился на быков и сбил их с ног. Еще один взмах, и сразу несколько бычьих голов отделились от тела. Их отсекли сияющие ветровые лезвия. Бах, бах, бах! Убитые быки взрывались, разбрызгивая во все стороны шипящую ядовитую кровь и острейшие осколки костей. И если бы не прозрачная стена, неожиданно появившаяся перед нами, среди вольверов, как минимум половина получила бы ранения. «Где Каны?» Я сменил форму на змея Саапу и проверил хрустальную доску. Карта гексагона уже была нарисована, и я понял, что мы находимся близко к его краю. Мне не ответили, к дереву спустилось сразу несколько ванаров Пла с сидящими на них ванарами Аур. И я понял, что прибыл по-настоящему сильный отряд. Атаки быков-смертников продолжались. Я слышал все больше и больше взрывов. «Могу помочь», — я отправил мысленное послание Ванару, который показался мне главным. «Открыть портал Кану, если он находится в пределах гексагона. У меня хрустальная доска». Ванар сперва поморщился от моего голоса, а затем встрепенулся. Сразу же в меня влился поток информации, и я с трудом разобрал, что местоположение кукловодов неизвестно. Можно только предполагать и проверять». Маленький золотистый ванар с четками в руке или чем-то похожим на четки завис напротив и нетерпеливо посмотрел мне в глаза. Он еще не знал наш язык, поэтому мы общались образами. Метка на моем запястье сверкнула, и оттуда выплыла хрустальная доска, из которой вырвался луч и образовался портал. Ванар моментально нырнул внутрь. Меньше секунды понадобилось, чтобы он вышел из портала и послал мне новые координаты. На третьем у него получилось. Он задержался дольше и, когда появился, в руках держал голову Кана. Ванар что-то выкрикнул, и вокруг раздались восклики в ответ. Как мне показалось радостное, ванары чествовали убийцу Канов. Я вернулся в человеческое обличие и облизнул высохшие губы. Рот сам собой расплылся в улыбке. «Мы в Нижнем мире всего ничего, но мне уже нравится, куда я попал».